Глава шестая. Остаток дня пролетел как-то незаметно. Я даже не ожидал, что опознавать предметы может быть так увлекательно. В какой-то момент я поймал себя на мысли, что не просто пытаюсь угадать свойства предмета по описанию, как им владели, а раскрыть некую загадку. А иногда казалось, что именно я и придавал свойство предметам, раскидывая их так, как мне казалось самому. Я даже не считал, сколько именно я опознал предметов, мне это стало неинтересно. Один раз мне попался предмет максимального качества, книга заклинаний, которую еще предстояло расшифровать, чтобы можно было пользоваться не только теми заклинаниями, которые даровал Источник, но и теми, которые содержатся в книге. Интересный момент для магов, особенно разнонаправленных, самое то. Божественная книга заклинаний. Именно так и называлась, точнее, назвалась — Я чувствовал от нее ауру бога магии. Именно бога, не богини. Понять мне сейчас было не особо сложно. Раньше был именно бог смерти мужчина, если в их отношениях так можно выражаться, а сейчас богиня. У них очень сильно различались ауры. Спасибо артефакту, который мы уничтожили. Рядом с ним я чувствовал присутствие старого бога смерти. Аура была жесткой, давящей, отталкивающей. У моей же смерти она мягкая, подтягательная даже соблазняющая и в некотором роде усыпляющая. Смерть незаметная, я бы так ее назвал, а старого бога смерть внезапная. По итогу я смог заработать ровно 250 тысяч эссенций. По логике этого должно было хватить, чтобы развить пассивное умение у тренера по физическим способностям. Заодно можно попробовать понять, что там за загадочный пассивный навык такой. Для каждого он свой, раскрывался у каждого по-своему. Даже интересно, как именно он раскроется именно у меня. Итого, 467 659 эссенции душ. Уровень опознания, кстати, сейчас стал равен 30-му. Достаточно высокий. Я заметил, что в какой-то момент мысли словно сами начали формироваться. Но мне могло это просто казаться. В любом случае, сам процесс значительно ускорился. Особенно с простыми вещами. Я мог просто посмотреть на них, и мне словно приходило озарение, какое у них было свойство. Это относилось к магическим и редким предметам. Домой, в Чары-Мары, я вернулся уже поздно, пропустил ужин, поэтому попросил что-нибудь на легкую руку. Мне в итоге подали достаточно большую порцию салата, которую я умял за секунду. Я лишь бросил мимолетный взгляд в сторону стола, за которым мы обычно собирались всем отрядом, и тяжело вздохнул. «Прежнего состава теперь больше никогда не будет», — грустно подметил я, покручивая кружку чая в руке, наблюдая за тем, как чай образует водоворот. Нас осталось семеро, пять свободных мест. Если это намек, мистер Тень, Илья себе не изменял, стоял и протирал бокал за бокалом, смотря со свойственной только его расе улыбкой. То я его прекрасно понял. Спрошу, есть ли желающие вступить в ваш легендарный отряд. Но вряд ли будет особо много желающих. Сами понимаете, проклятие, оно, как все подумали, легло именно на ваш отряд. «Прокаженное», — нахмурился я. Почему-то я так и думал. Но все равно пусти слух, что нам нужны сильные бойцы. Наша миссия в любом случае не выполнена. Я только-только начал находить ответы на интересующие меня вопросы. Только-только. Совпадение? Снова посмотрел я в сторону стола. «Не думаю, мистер Тень», — мотнул он головой. «Боги этого мира дают информацию только тогда, когда это необходимо, когда понимают, что их подопечный близок к разгадке тайны. Думаю, с вами ваша богиня поделилась чем-то важным». «Ага», — кивнул я. «Но, увы, я не могу об этом говорить. Целых десять тысяч раз». Илья на пару мгновений напрягся. Он посмотрел на меня как-то странно, а потом расслабился и продолжил заниматься своим любимым делом. В этот момент к нему подбежала моя знакомая, сестра Элли, вечно забываю, как ее зовут, что-то сообщила хозяину таверны, а потом пуля умчалась наверх. «Прошу меня простить», — тяжело вздохнул Илья, «но можете помочь в одном мелком деле». «Я весь во внимании», — кивнул я. Только поднял левую руку с выставленным указательным пальцем, быстро допил чай, после поставив кружку на барную стойку. «А вот теперь точно слушаю». На третьем этаже несколько претендентов что-то не поделили. Началась перепалка. Прикрыв веки, проговорил он. Оба только-только стали претендентами. Один пятьдесят шестого, другой 61 первого уровней. В общем, вам они на один зубок. Можете их утихомирить? «Да без проблем». Кивнул я и лениво направился в сторону лестницы. Сначала я удивился тому, что не слышал звуков драки. Но потом вспомнил, что тут есть некоторые игровые особенности. Каждый этаж с комнатами немного растянут пространственно. Даже не немного, сильно были растянуты. Игровые условности. Из-за этого и звуковое восприятие искажалось. Поднявшись, я сразу увидел трех служанок, которые собой загораживали то, что происходило дальше, а также мелькавших среди щелей между ними двух эльфов. Вот только один эльф был светлый, а другой — темный, так называемый дроу. Я даже усмехнулся классике жанра, после чего уверенно пошел туда. Эти двое уже дрались на кулаках, временами тянулись к своим мечам, но удар оппонента останавливал противника от всего глупого поступка. Я встал и стал просто смотреть на происходящее. И думать. Охранников бы сюда побольше, чтобы контролировали ситуацию не только на входе в трактир, но и на его этажах. «Ой, мистер Тень!» Повернулась ко мне лицом сестра Элли и дернулась, когда увидела меня, стоящего ровно позади нее. «А я вас даже не приметила. Вы как-то незаметно подошли». «Такова моя суть», — усмехнулся я, продолжая смотреть. «Я не мог сейчас вмешаться в драку, ибо система могла меня обозначить как одного из виновников. А это преступление средней тяжести или тяжкое, если вдруг кто пострадает. А вот если эти два не особо умных эльфа достанут свое оружие, а я их в этот момент остановлю», то ничего мне за это не будет. Нюансы, зато полезные. Знать их хорошо. Но и долго ждать не пришлось. В какой-то момент Дроу ударил достаточно сильно светлого, из-за чего тот отшатнулся и отошел на несколько шагов назад. А после достал свою саблю и с криком кинулся в сторону темного эльфа. Это был мой шанс. Надо успеть, пока не пролилась кровь. Теней не было. Множество факелов и масляных ламп освещали место драки. Но у меня был сороковой уровень физических способностей, а у них не особо далеко от десятого. Я был физически быстрее них. У меня было больше взрывной мощи, чем у них. И прежде чем светлый эльф успел полностью развернуться для нанесения удара, я уже летел к нему, оттолкнув эльфику в сторону. Я был максимально сконцентрирован на том, что хотел сделать. Я видел цель. Я видел, как на дроу, который не успевает достать свой меч, падает сталь. Я видел, что сейчас может произойти непоправимое. Плевать, что они еще могут перерождаться. Я теперь буду исходить только из одной позиции. Мы все смертны. Любая смерть может стать последней. И лучше любой смерти избегать. Перехватив руку в полете, я моментально развернулся на пятках и дернул эльфа в свою сторону. Тот не ожидал этого. Стоял в паршивой стойке. Точнее, вообще в никакой. Рухнул моментально на лопатке. А в следующий миг ему прилетело кулаком в морду. Дроу что-то пытался сказать, поблагодарить, но ему тут же прилетело в то же место. А после послышался такой бум о деревянный пол. Система никак не отреагировала на мое вмешательство. А то было один раз. поломил одному незадачливому подзатыльник. Тогда система сразу пояснила, что так поступать нельзя, ибо это не есть хорошо в плане взаимоотношений. «Спасибо, мистер Тень», — поблагодарила меня все та же девушка, сестра Элеоноры. «Мы бы не справились с этими двумя». «Да не за что», — пожала плечами. «Это, к вам бы убрать эти тела. Если не справитесь, могу их спокойно дотащить до улицы. Мне несложно». «Это будет лучше всего», — сказала официантка-человек, при этом уставившись в пол. Им почему-то было стыдно просить меня об этом. Хотя я понимал, почему. Они привыкли к тому, что все делали сами. Но мне было не зазорно помогать им. Все же, сколько раз персонал этого заведения выручал меня. Сколько раз они помогали городу. Вспомни только первый день после демонической осады. Они тогда бесплатно кормили всех, насколько я помню. А когда была сама осада... Они помогали вообще всем, тратили свои силы. Я лишь улыбнулся, вспоминая доброту этих девушек. Схватил сначала дроу за ногу, немного проволок его, а потом и светлого. Мне было полевать, сколько раз они ударятся головой о ступеньки. Это уже были не мои проблемы. Их головы — их проблемы. Поэтому, когда они по очереди полетели в лужи, а на улице начался неплохой такой ливень, у них были разбиты затылки. По делам им будет, нечего устраивать дебош». «Мое уважение, мистер Тень», — кивнул в знак благодарности Илья. «Завтра-завтра к вам и вашей женщине за мой счет. также и день проживания». «Спасибо», — кивнул я. «Но вроде что-то из этого было у меня бесплатным», — усмехнулся я. «Илья, ошибаюсь». «Нет-нет, мистер Тень, не ошибаетесь». Он поднял обе свои руки ладонями ко мне. «Просто я сам запамятовал, что именно. Прибыль настолько большая сейчас, что проценты полностью покрывают ваши затраты на проживание тут» поэтому я озвучил оба фактора. «Ну, тогда хорошо», — улыбнулся я. «Кстати, насчет процентов. Я могу вам прямо сейчас отдать ровно пять сотен тысяч эссенций», — уверенно произнес трактирщик. «Ваша доля заработка больше. Где-то еще тысяч двести сверху. Надо поднимать записи. Но просто у меня нет в наличии такого количества эссенций. Будет только завтра. Ну и на черный день оставить надо». «Давай пять сотен тысяч», — спокойно сказал я. «Остальное...» «Да плевать на остальное. Дарю на развитие. Не вы и счастье!» — улыбнулся я. «Как я понимаю, вы хотите сказать, что счастье в жизни?» — подмигнул он мне. «Именно так, друг мой!» — кивнул я несколько раз, а потом чуть тише добавил. «Именно так!» Поднявшись в свою комнату, я застал Элеонору что-то пишущей. Она меня заметила и постаралась быстро скрыть бумаги. Но я подскочил и не дал ей этого сделать. Она попыталась возмущаться, но... Я просто посмотрел ей в глаза, мило улыбнулся и медленно вытянул клочок бумаги. «А почему ты раньше не говорила, что стихи пишешь?» — бросил я на нее взгляд. «Весьма неплохо получается». «Не люблю, когда видят такое», — тяжело вздохнула она. «Сегодня что-то потянуло, сам понимаешь. Я не особо эмоционально, но хоть как-то я должна изливать свои чувства и душу». «Я все понимаю», — кивнул я и присел на корточки возле нее протягивая ей листы со стихами обратно ей. «Мне тоже сейчас непросто. Может, эта троица не была твоими друзьями, но они прикрывали тебя, и даже твои чувства оказались затронуты. Давай спать. День был тяжелый, долгий, по крайней мере, у меня. А завтра уже будем заниматься. Можем даже совместную тренировку устроить. Как ты на это смотришь?» «На арене», — утвердительно сказала она и смотрела на меня, дожидаясь моей реакции. Ну, а я просто кивнул. «Там хоть помереть не сможем». «На арене, так на арене». Поднялся я с кряхтением на ноги. Вроде силы 40, а все равно тяжко вставать. «Мне как раз завтра туда надо. Может, получится начать испытания для получения пятого предела. Потом уже буду делать испытания на спиритические способности. Все равно, как я понял, чтобы получить доступ к дополнительному древу, нужно активировать все доступные ячейки пассивных способностей». «Ты сам сказал, давай спать, а начинаешь опять активно своей головой работать». Встала она и строго посмотрела на меня да согласился я с ней ты права пойду ополоснусь и спать или дамы вперед дамы вперед мимолетно улыбнулась она после чего подошла к шкафу взяла халат полотенце тапочки черт и когда только она это успела после чего направилась в ванную комнату ну а я стал ждать что мне еще остается или это сейчас был тонкий намек хотя нет нет и еще раз нет сейчас не время для этого Да и я морально не готов. И мне просто показалось, даже тут играют гормоны, чтоб их.